Константин Ушинский Бишка А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано. Понюхала собачка книжку, да и прочь пошла. Не моё говорит, дело книги читать. Я дом стерегу, по ночам не сплю, лаю, воров да волков пугаю, на охоту хожу, зайку слежу, уточек ищу, поноску тащу. Будет с меня и этого».